Глава 3. Тарину II было уже за 200, что является солидным возрастом даже для Клинонца. Солидным, но непреклонным. На фоне Реннера император и вовсе выглядел Клинонцем средних лет. Он был одет в свободного покроя гражданский костюм, призванный подчеркнуть неофициальный характер нашей встречи, и принял нас в небольшом садике во внутреннем дворе резиденции. Три массивных садовых кресла – наверняка сработанный из редких пород дерева, стол с напитками легкими закусками, отпущенные слуги. Что называется, представьте, что это просто пикник. В такой вот неформальной обстановке и решаются судьбы галактики. Император встретил нас стоя, одарил меня крепким, но аккуратным рукопожатием и заявил, что вся империя передо мной в неоплатном долгу. «Чудесно», – сказал я, – «Главное, не забудьте об этом, когда настанет время оплатить счет!» Реннер, предупреждающий, кашлянул. Но император лишь расхохотался в ответ. «Вы настоящий демократ», – заявил он. «Мне следовало знать, что вы не испытываете пиитета по отношению к нашим традициям». «Я скорее политичен, Ваше Величество». «Отбросим формальности», – император махнул рукой. У нас неофициальная встреча, так что вы можете называть меня просто Тарином. «Тогда и вызовите меня Алексом», — сказал я. «Отлично. Император жестом пригласил нас сесть и обслужить себя, если мы чего-то хотим». Я воздержался. Реннер налил себе чаю. «Как вам наша планета, Алекс?» «Та ее часть, которую я видел, мне понравилась», — сказал я. «Удивлены?» Ожидали чего-то другого? Признаться, я полагал, что столичный мир, расы лучших воинов в галактике, окажется чуть больше пропитан духом милитаризма. Тарин. Надо же, а произнести его имя оказалось совсем не так сложно, как я думал. «Когда-то Клинон был более суровым миром», — сказал Тарин. «Но потом мы решили, что наша столица должна больше напоминать наш общий дом, которого мы когда-то лишились». Это совсем не похоже на Землю, заметил я. По крайней мере, на современную Землю. На Клиноне есть свои мегаполисы, да и бюрократический аппарат тоже присутствует, хотя нам удалось не раздуть его до таких размеров, как это сделал Альянс. А эта часть планеты похожа на пасторальный рай, потому что мой дед захотел, чтобы она была на него похожа. Этот замок тоже построил он, постаравшись сохранить эстетику земного средневековья. «Ему удалось», – сказал я. «Когда мы приближались к вашей резиденции, я мог бы подумать, что мы попали в прошлое. Если бы мы не летели на флайере, конечно». «Дед говорил, что эта резиденция помогает ему почувствовать связь времен», – сказал Тарин. «Не дает ему забывать, кто мы такие и откуда пришли. Не секрет, что однажды мы почти утратили эту память». «Долгое время Альянс стремился об этом забыть», – сказал я. Когда Визерс впервые рассказывал мне о положении дел в галактике, кленонцы считались для Альянса врагами номер один. Даже несмотря на то, что имели с землянами общие корни. Или как раз поэтому. Но многие люди помнили, сказал Тарин. Ваш названный отец Асад Адин помнил. Он стремился к сближению наших государств. Полагаю, мы оба знали, что больше всего Асада интересовала не общая история А выгодный для калифата Военный союз. Тогда в галактике были другие расклады, но с клинонцами в любом случае выгоднее дружить, чем враждовать. Жаль, что Кирим этого не понимал. Но озвучивать эту мысль никто из нас не стал.